Глава 15 Поиск Аланы. Новости, услышанные от первого, вынудили Ниэля сразу же полететь обратно. Прибыв домой, он рассказал Хоросу и о проблемах рода Майеров, и о пропавшей девочке. «Майеры!» — Хорос зло сощурился. «Один из самых верных родов Югхи. Как Сенат допустил такое?» «Майрам стоит только обратиться в суд, и он докажет их невиновность. Уж синий храм такое умеет». Нель с силой ударил по подлокотнику кресла, разнося его в щепки, а после замер, тяжело дыша. Зрачки Хороса расширились. Он понял, что вытекает из его собственных слов. «Им не дадут обратиться в суд». Нель встал и заходил по комнате. «Тот, кто заварил кашу, все просчитал». Если он готов пустить информацию в газеты, значит уверен в своей победе. Уничтожить весь род Майеров, Хорас фыркнул. Это не так легко сделать без шума. Разве что за дело возьмется кто-то уровня Бога. Он задумался. Или все будет заранее подстроено, мрачно констатировал Ниэль. Например, убить всех в одном месте, когда их открыто обвинят в предательстве. Хорас тоже поднялся на ноги. «Майеры обязательно созовут совет рода. Если майеры вдруг исчезнут, то их вина сразу станет очевидна всем. Но делать это ради одной их йоды руки Неэля нервно дрожали». «Не только». Хорас подошел к окну. «Могущественный род с огромными ресурсами. Такой удобный повод. А если их предупредить?» «Этим мы сразу себя выдадим». Тот, кто спас Хьоду, сейчас затаивший, ждет твоей ошибки. Да и не поверят нам Майеры, слишком они верны Юкхе. Подумают, что Сенат ввели в заблуждение. И что делать? Это же... Нель нервно сглотнул. Это все последствия твоих решений. Хорос остро посмотрел на него. Ты заигрался, мальчик. Сперва твои планы привели к гибели тысяч солдат, а сейчас целого рода, верного, сильного рода. «Но что будет в следующий раз, Нель, если твои ошибки затронут Микки и Лику?» «Ты не думал об этом?» «Я... Хорос...» Нель открыл и закрыл рот, не зная, что сказать. Он нервно провел рукой по волосам, сел обратно в кресло, с хрустом наступив на обломки подлокотника, и иронично усмехнулся. «Где ты был раньше?» «Видел все мои планы и молчал. Но сейчас, в опасный момент, ты винишь меня». В глазах Ниэля разгоралось безумие, его губы задрожали. «Знаешь, почему погибли те солдаты? Они слабы, и род Майеров слаб. Неужели ты, прожив столько, не понял, что в этом мире слабые постоянно умирают? Я это понял давно, Хорс. Или ты думаешь, что я ничего не сделал для этого мира? Каждый город, который накрыла сеть, мы вычистили от ублюдков. В каждом городе работают приюты, которые стали домами для тысяч сирот». «Это сделал я, Хорос! Я!» Он часто дышал, скривив губы в ухмылке, но быстро успокоился и сжал кулаки. Смахнув под солба, лба Нель подошел к Хоросу. «И ты слаб, старик». Нель потрепал его по плечу. «Помни об этом». Он повернулся к выходу и замер. Там стояла Микки с глазами, полными слез. «Почему ты такой жестокий?» прошептала она. Я севшим голосом прошептал Нель. «Дурак!» — бросила она и, хлопнув дверью, убежала. Нель покачнулся и оперся о край стола, часто дыша. «Прости», — выдохнул он, — «я не знаю». «Да ничего», — Хорас грустно улыбнулся. «Ты слишком много взвалил на себя, Нель. Я не виню тебя, только хотел на наглядном примере показать, к чему могут привести твои решения. Я поговорю с Микки, она поймет». А насчет девочки с чистой душой обсудим позже, когда твои люди все проверят. Да, Неэль кивнул и сел на стол. Впервые он засомневался в правильности своего пути. Во время ужина Неэль коротко рассказал всем о девочке с чистой душой. Микки казалась такой же, как прежде. Хорос тоже вел себя, как всегда. Молча попивал хачси, иногда вставляя комментарии в беседу. Края никого не нашла. Нель сидел, скрестив руки на груди. Похоже, помощи ждать неоткуда. Хорс, есть мысли. Первые, кто приходит на ум, задумчиво отозвался тот, это Хвирды. История конфедерации Хвиртхар уходит корнями в глубокое прошлое. Ей всегда правили обладатели императорской родословной, как они ее называют. Но чтобы появился такой потомок, нужна или великая удача, или женщина с чистой душой. «Хвирды их называют с чистой кровью. Первый ребенок у нее обязательно родится с императорской родословной, он же в будущем станет возможным правителем». «И старый правитель так легко отдаст трон своему потомку?» — с интересом спросила Элика. «Конечно», — скивнул. «Это тысячелетие традиций, никто не рискнет их нарушить. Обычно правитель выбирает из нескольких преемников». Впоследствии остается один наследник, остальные погибают в политической борьбе. Передав корону, правитель занимает должность главы сильнейшей фракции Хвиртхар, фракции целительства. А сколько всего фракций? А дочь не может стать правительницей? Микки сжала губа Дочь не может, покачал головой Хорс, а фракций всего двенадцать». Кто еще мог ее украсть? Нель нахмурился. В югхе нет крупных сил хвирдов, вряд ли это они. Божественное царство людей. Хорос кривился. Эти фанатики вполне могут быть замешаны. К тому же в республике их немало. Из детей с чистой душой они выращивают ангелов. Чего? Не показалось, что он ослышался? Ангелы, повторил Хорос. Царство называет их посланниками бога. О них известно мало, но наш храм подозревает, что их создает естественный артефакт высшего бога — священная книга. Главное — сокровище царства. Вполне возможно, что девочку захотят вырастить ангелом. Очень опасная процедура проводится при прорыве из ранга абсолюта в ранг владыки. Выживает лишь один из десяти. Неэль молча обдумывал услышанное. «Священное писание? Ангелы?» На землю христианство тоже попало отсюда, как и Египет. Сколько еще связей между двумя мирами я обнаружу. Ребенок с чистой душой нужен многим, — продолжил Хорос. Севом он бы тоже не помешал, по той же причине, что их Вирдам. А Суо наделяют таких детей телом абсолютного яда. Их королева обладает подобным, если не ошибаюсь. Магикам чистая кровь важна для будущей жены чудо-ребенка, фениксом для... Нель рассеянно ковырял вилкой в тарелке, слушая Хороса. Мысленно он все еще обдумывал факт связи христианства и царства. После ужина, когда все отправились по комнатам, он догнал Микки. «Ты не сердишься?» «Нет, Нель», — она покачала головой. «Дедушка мне все объяснил. Ты делаешь это ради нас. Наверное, ты прав. Только сильный может жить счастливо». Нель смотрел ей вслед и чувствовал в ней изменения. Нечто неуловимое, спрятанное глубоко внутри. За столом в небольшом домике сидел Йозас со своей семьей. Атмосфера в комнате царила мрачная, все были напряжены. «Скоро я уеду», — Йокон Майер оглядел жену и детей. «Рот созывает совет. Будет обсуждаться нынешнее положение. Кто-то нас подставил, мы будем готовиться к войне». Вы пока останетесь тут, про это место мало кто знает. В родовых землях сейчас слишком опасно. Я оставлю вам в защитнике Морона. Если через два дня от меня не будет вестей, бегите. Он посмотрел в глаза сыну. Ты должен защитить сестру и мать любой ценой, понял? Да, отец. Йозас склонил голову. Тем же вечером Йокон прощался с семьей. Его жена, хрупкая кореглазая блондинка, тихо плакала, обнимая маленькую дочь. «Ты вернешься?» — спросила она шепотом, избегая смотреть мужу в глаза. «Конечно». Йокон уверенно кивнул. «Рот Майеров не так легко сломить, никто не поверит грязным слухам». «Но твоя нога — мелочи». Он мельком глянул вниз. Во время войны Йокон получил серьезное ранение и теперь сильно хромал. Обняв всех напоследок, он вышел во двор, где его уже ждал гигантский кондор. Следующим утром Йозас проснулся из-за шума и испуганно вскочил, подумав, что их атакуют. Он схватил оружие и осторожно вышел во двор. «Кто ты?» Йозас, чувствуя, как холодный пот стекает по спине, напряженно смотрел на улыбающегося мужчину золотыми зубами. Рядом лежал закованный в стальную проволоку верный помощник отца, Моран. «Называй меня Золотозубой. Я тебе не враг, этот парень жив». Он кивнул в сторону Морона. «Я не хочу здесь и сейчас обсуждать, кто меня послал и зачем. Просто знай, мы хотим тебя защитить». Йозас покрепче сжал топор, оскалился и выплюнул. «Пошел ты!» Он резко рванул в сторону Золотозубова. Тот, печально покачав головой, вздохнул. «Ну что ж, придется действовать грубее». Для поисков девочки Неэль привлек первого, поставив того во главе операции. Края не смогла найти зацепок, но предоставила портреты пропавших. Только через неделю после получения рисунков сеть, используя все возможные способы, отыскала шестерых детей. «Продали на черном рынке, на неизвестном нам аукционе». Голос первого звучал мрачно. «Всего пять покупателей. Пока они возвращались в свои города, мы освободили детей». Есть пострадавшие? Нель сжал губа. Нет, они не успели ничего сделать. Чтобы не спугнуть похитителей, над памятью покупателей поработали умники, заставили их забыть про детей. Но последнюю девочку на рынок не привозили, к тому же первый скрипнул зубами. Сеть нашла много грязи, извращенцев, насильников, убийц от высокопоставленных одаренных до обычных рабочих. Недолго подумав, Неэль спросил. Чистка не выйдет слишком броско. Насторожит властей, а тот, кто украл девочку, окончательно залежит на дно. И если бы собрать всех в одном месте. Чтобы выглядело невинно и законно, тогда. Первый замолчал, нель хмыкнул и спросил: У тебя есть идея? У одного из церберов синеглазого тут же начал первый: есть своя компания, организовывающая путешествия в другие страны. качественный отдых и яркие новые впечатления за ваши деньги, так сказать. У него десятки дирижаблей и готовые маршруты. Отлично, не эль ухмыльнулся. Сделаем так. В кабинете сидел лапаухий старик с седыми усами, рассеянно читая газету. В последнее время ему казалось, будто он что-то забыл, но никак не мог вспомнить, что именно. Папа! Дверь открылась, и внутрь вбежала девочка лет двенадцати. «Папа, можно мы с мамой попробуем? Я уже несколько раз видела это объявление, и она тоже, это знак!» Она протянула ему цветной буклет, на котором яркими буквами было написано. «Спешите, только в эту неделю золотая лотерея. Наша компания «Золотой путешественник» предоставляет возможность почти бесплатно посетить знаменитое море «Черные розы» на дирижабле третьего класса. Новые впечатления, отдых, общение с разными людьми. Это и многое другое вы сможете получить едва ли не даром. Надо лишь посетить наше отделение в вашем городе и всего за пять медных монет попытать счастье. Спешите. Предложение ограничено. Какое интересное решение, хмыкнул старик. Ну, попробуйте, может и правда получится в Федерацию слетать. Неожиданно для старика дочь выиграла лотерею. Зная реальную стоимость такого путешествия, он тут же написал заявление на отпуск и вместе со счастливой семьей отправился на место сбора. «Папа, а ты был за границей республики?» Дочь с интересом разглядывала проносящиеся мимо пейзажи из окна, сидя в поезде. «Нет, доченька, не был». Старик улыбнулся ей и нежно погладил по волосам, но с детства мечтал. «Ты моя счастливая луна!» «Папа, как работает поезд?» Губы дочери сами собой растянулись в широкой улыбке. Она любила внимание отца. На специальных артефактах и кристаллах. Старик неуверенно пожевал губу. «Это неинтересно. Давай лучше расскажи, что ты узнала о море черной розы». После приезда они увидели огромный дирижабль с ярким логотипом. «Золотой путешественник». «Как красиво!» Дочь встала на цыпочки и задрала голову. «Конечно красиво!» Старик довольно приобнял жену. Это же дирижабль третьего класса. Пап, а как работает дирижабль? Кхм. Старик кашлянул и дернул себя за ус. Ну, на специальных артефактах и кристаллах. Вон, смотри, там что-то вкусное продают, пошли туда. Он торопливо направился к лотку со сладостями. Жена шла позади него и хихикала. Через несколько часов они стояли на палубе и любовались прекрасным видом. «Пап, а сколько нам еще лететь?» Дочь сидела на полу, обхватив коленки и во все глаза рассматривала облака. Два дня. Старик глубоко вдохнул, наслаждаясь свежим воздухом. «Дорогой», — жена дернула его за рукав. «Смотри, там кто-то летит». Старик прищурился. «И правда, птицы какие-то. Наверное, просто мимо пролетают». Мы нашли связь. Неэль сидел у себя в комнате на полу, скрестив ноги и слушал доклад первого. Это были люди царства. Их человек связан со всеми пятью покупателями. Он работает в лазурном храме и настраивает осветительные сферы в домах. В городе третьего порядка есть целый район, выкупленный царством. Девочка там. Первый кратко рассказал всю добытую информацию. Хорошая работа. Нель облегченно кивнул. Что там с планом зачистки? Не получилось привлечь внимание всех, лотерею выиграли около 70%. Из них только половина отправились сами, остальные послали туда семью. План не сработал так хорошо, как мы рассчитывали. Из тех пятерых, что купили похищенных детей, на борту четверо. «Сколько людей должно умереть?» — спросил Ниэль, поглаживая ноготь большого пальца. «323, ублюдка». «Детей и жен, которые полетят на дирижабли с ними, не трогать». Пусть похитители их где-нибудь запрут. Помнишь того паренька, который закончил приют и устроился стражником? Кажется, зовут Егошем. Помню, господин. Ответил первый. Спрячьте детей и женщин на его территории, а потом дайте ему наводку. Поможем с продвижением по службе. Понял, господин. Тут еще один вопрос возник, требующий вашего внимания. Первый замялся. Говори. Так получилось, что дирижабль пролетал над землями кровавого Лютова. Хоть его территория небольшая, но она очень прибыльная. Так вот... Так получилось? Ну да, хмыкнул Ниэль, перебив Цербера. Хороший ход. Пусть Синеглаза обвинит Лютова в том, что дирижабль пострадал на его территории. Направь ему на помощь ледяного Цербера, двоих хватит. Может, мы сделаем Лютова еще одним Цербером? «Осторожно», — спросил первый. «Нет». Нель, с сожалением, улыбнулся. «Не получится. Справимся и так». «Понял вас». «Что с царством?» «Вечером свяжусь с тобой. Хочу сперва обсудить это с Хоросом». «Конечно». Нель открыл глаза и встал на ноги. Подошло время ежедневных тренировок с копьем. Уже после завершающей медитации он нашел Хороса, который отдыхал на улице. Первый узнал, что девочку и остальных детей похитили люди царства. «Это плохо!» — Хорас нахмурился. «Будет сложно!» «Я хочу послать туда кукол!» — Нель поделился своим планом. «У них целый район в ссорье, Называется Святой Квартал. Город сильно подвержен влиянию Квартала. Священники ходят по улицам, проповедуют веру единого Бога, создавшего всех людей, и читают тексты священной книги, что он оставил людям». «Сам квартал построен в виде целого комплекса монастырей». «Не думаю, что у тебя выйдет», — нахмурился Хорос. «У царства сильнейшие артефакты обнаружения на континенте. Твоих кукол вычислит святой крест, который есть в их каждом крупном поселении». Нель нервно сжал руку в кулак, когда услышал про крест и, прикрыв глаза, выдохнул. Будучи в прошлой жизни сильно верующим, он надеялся что эти две религии в разных мирах лишь внешне похожи они имеют один и тот же корень но я все же попробую решил неэль конечно попробуй усмехнулся хорас только если слизни мики поймают ты будешь в ответе я понимаю надеюсь что план с куклой сработает Ниэль перевел взгляд на ноготь большого пальца или мне придется идти туда самому На следующий день к деревянным воротам подошел мужчина средних лет. У него не хватало указательного пальца на правой руке и половины левого уха. Он поднял металлический молоток и стукнул им по воротам. Боковая дверь скрипнула, вышел худой мужчина с жидкой бородкой, одетый в свободную черную рясу. На его шее висел деревянный крест. «Чего желаете?» Он придирчиво осмотрел гостя. «Мой путь был долог. Хриплым голосом ответил тот. «Но привел меня к вашим воротам, святой отец. Я желаю постичь учение Бога, познать частичку его мудрости». Священник улыбнулся. «Каждый человек рано или поздно приходит к Богу. Вы сумели найти свой путь, это похвально. Проходите, мы рады новым братьям». Он отступил, открывая дверь, и спросил. «Как имя ваше?» «Зовите меня». «Палец!» — усмехнулся тот и ступил внутрь. Он шел, слушая священника, и внимательно осматривался. Все постройки были деревянными, дороги каменными и аккуратными. В конце двора возвышался монументальный и высокий храм, будто излучающий силу. Палец чувствовал спокойствие и умиротворение. Он видел, как беседуют возле деревьев молодые юноши и девушки, как по лужайке бегают дети, как, сидя на траве, жарко спорят о чем-то старики. Палец и священник подошли к высокому кресту, у подножия которого на мягком ковре сидели на коленях сотни людей. Они, сложив ладони, склонили головы и шептали молитву. «Мой новый брат Палец, склони колени перед знаком Божьим. Если крест примет тебя, ты сможешь попасть в школу Божью, где тебя обучат вере». «Да, святой отец». Палец сделал шаг в сторону креста и остановился. Он чувствовал, как нагревается его лицо, как неуютно шевелится слизень подчинения внутри него. Палец сделал еще один шаг, что стало его последней ошибкой. «Еретик!» — в ужасе закричал священник, когда кожа пальца задымилась. «Черт!» — тот прикрыл глаз и нащупал в кармане небольшую сферу. Вспыхнул свет, и палец исчез, не оставив после себя даже пепла. В это же время на верхнем этаже храма белобородый старик прервал молитву и открыл белесые глаза. «Мы нашли священную деву, и почти сразу же кто-то пытается попасть внутрь», — пробормотал он и перевел взгляд на светловолосую девочку, спящую на детской кроватке. «Спи, милая, спи», — прошептал он и по-доброму улыбнулся. «Скоро твоя новая родина примет тебя». «Досадно. Нель поморщился. Похоже, придется самому этим заняться». Он связался с первым и уже спустя несколько часов устремился на птица в сторону небольшого села, которое было ближе всего к городу Сарье. В руках он держал свежую газету «Лазурный вестник». На дирижабль компании «Золотой путешественник» было совершено нападение. Когда он пролетал над областью Мита в префектуре Вико, неизвестные атаковали судно и похитили всех пассажиров. Власти объявили в розыск пропавших. Глава компании пообещал полностью содействовать властям в поисках похищенных людей и высказал опасение, что за этим могли стоять парвы. Нель хмыкнул и импульсом огня сжег газету. Синеглазый неплох. Может, ему отдать территорию Лютова? В это же время в городе, что находился неподалеку от громкого нападения на дирижабль, в будке стражников сидел Егош. Судьба к нему была жестока. Ранняя потеря родителей, скитание по яме. Когда он попал в приют, ему было уже пятнадцать. Через год Егош ушел оттуда и устроился стражником. Всю жизнь он старался следовать наставлениям деда и жить честно, не делая зла. Егош встал, увидев подсунутое под дверь послание. Прочитав его, он вздрогнул и крепче сжал в руках. В записке указывалось место, где держали похищенных золотого путешественника детей и женщин. Достав из рубахи крест, он прислонил его к губам и снова посмотрел на бумажку в руке. «Это же неплохо, да?» — пробормотал он. «Я спасу людей, это неплохо». Скомкав записку в шарик, он спрятал ее в щели стола, встряхнул головой и вышел. Егош шагал по улицам ямы, настороженно оглядываясь. Услышав громкий шум, он вздрогнул, ускорился и скоро подошел к небольшому деревянному складу, остановился. Переминаясь с ноги на ногу, он осторожно постучал в дверь. Егош отшатнулся, услышав громкий скрип. Дверь открылась, и к нему вышел мрачный старик. Увидев Егоша, он кивнул, развернулся и исчез в темноте проема. Эм... «Егош не знал, что сказать. Я...» Он замолчал, не решаясь его окликнуть, и терпеливо ждал. Спустя несколько минут старик вновь вышел, протирая окровавленной тряпкой нож. «Снизу охранников убил ты, когда они на тебя набросились. Иди вниз, выведи оттуда людей. Завтра к тебе придет журналист. Скажешь, что заметил подозрительного человека и проследил за ним. Понял?» «Да-да», — пробормотал Егош, — «молодец». Старик похлопал его по плечу и, накинув капюшон, скрылся в ближайшем переулке. Егош, проводив взглядом старика, вновь посмотрел на темный проем. Его сердце сжалось. Он снова задумался, честно ли будет так поступать. Но, вспомнив о тех почестях, что его ждут, он пересилил себя и сделал первый шаг. Шаг против совести, который оказался самым сложным. Ниэль ступал по лестнице, ведущей глубоко под землю. Сюда его проводили люди первого. Через пару минут впереди затанцевали всполухи огня по стенам прохода. Ниэль вошел в широкий зал и сморщил нос от неприятного запаха. В центре лежали и стонали более трех сотен человек, худшие представители человечества. На некоторых не было живого места, так сильно они были избиты. Кто-то выглядел вполне нормально, а кто-то был лишён рук и ног. Нель знал, что сеть так обезвредила сильных одаренных. «Прошу!» К ногам Ниэля попытался подползти старик с грязными седыми усами и оттопыренными ушами. Лязгнул металл. Цепь на его ноге не позволила ему двинуться дальше. «Прошу!» – Прохрипел он. «У меня дочь! Жена!» Нель брезгливо мазнул по нему взглядом и глянул на толпу. Ну что ж, пронеслось у него в голове. «Раз куклы не могут попасть в монастырь, придется самому это сделать, только сперва...» Он ухмыльнулся, надавив на ноготь большого пальца.